«Ненормальный», — убежденно произнес Руслан Айхенбаум. «Вот что хочешь со мной делай, но ты куку. -ку". «Сам ты куку. -ку", меланхолично огрызнулся Яков Сидоров. Он сидел за столом, подперев голову рукой и смотрел в окно. «Лучше обрати внимание, какой рассвет!» Они пили на квартире у Сидорова весь вечер и всю ночь. И достигли той точки, где время сцепляется с пространством И на земле наступает невесомость «Но нахрена, нахрена тебе этот Израиль, а?» Сурово спросил Руслан с ударением на последнем слоге «Чем тебе тут-то не живется?» «Не живется, — пробормотал Яков «Ты думаешь, там будет лучше?» «Нет, не думаю» «Тогда чего едешь?» Сидоров пожал плечами На столе между ними стояли пустые бутылки и открытые консервные банки, в основном горбуша в собственном соку. Вчера Сидоров работал в «Минерве плюс» последний день. До отъезда предстояло оформить еще кучу документов, возможно, не один месяц на это уйдет. Но у Руслана Айхенбаума было чувство, что друг улетает в землю обетованную чуть ли не завтра. «Скоро осень», — вздохнул Сидоров, продолжая глядеть в окно. «Вон дождь, льет и льет». «Сидоров!» «А, ну какой из тебя еврей, скажи на милость? Ты же на еврея не похож, и фамилия у тебя Сидоров, до убежденно произнес Айхенбаум. «Так я не поэтому уезжаю», — печально произнес Сидоров. «У меня там дядя». «Ну и что, дядя?» «А у меня в Канаде тетя». Я хочу уехать, упрямо повторил Сидоров. Как можно дальше отсюда, ты понимаешь? Ты ведь сам хотел уехать, вспомни. Руслан Айхенбаум поморгал глазами, видимо, пытаясь поставить себя на место друга, а потом ответил. Нет. Меня никто не может понять, мстительно произнес Яков Сидоров. Яшка. А как же я? Напомнил Руслан. Мы ж друзья. «Русик, я тут больше не могу. Я должен бежать. Тут такой воздух!» «Пардон!» — Ахенбаум встал, попытался открыть форточку. «Да не в этом смысле. Москва меня убивает. Меня убивает эта работа. Вот скажи мне на милость, кому нужна наша работа? Ладно бы мы пшеницу выращивали или там еще какую ботву, или пни корчевали» а перепродавать не пойми что, не пойми кому. Ну так смени работу. Это не выход, — сказал Сидоров, по очереди проверяя пустые бутылки. В одной из них кое-что оставалось. Налил себе и другу. Что такое наша жизнь? В глобальном, то есть, смысле. Что? — с интересом спросил Ахинбаум, чокнувшись с другом. За смысл жизни! «Наша жизнь — сплошные страдания и разочарования», — с раздражением произнес Сидоров. «Нам все время чего-то не хватает — денег, здоровья, вещей одежды. Раньше радовались обычному сотовому телефону, а теперь нам подавай его с цифровой камерой, и не на два мегапикселя, а на три, четыре или лучше пять. Далее знак «Бесконечность». Словно одержимые делаем карьеру. И все нам мало, мало, мало. Поднялся на ступеньку вверх, потом еще на ступеньку. На этой лестнице конца и краю нет. Это точно, печально вздохнул Айхенбаум. Я вот тюнинг не так давно делать пошел, помнишь? А теперь понимаю, до совершенства еще очень далеко. Вот, наша жизнь вечный «Апгрейд! Вечный тюнинг! Немножко радости, когда чего-нибудь улучшишь, а потом снова скука, снова неудовлетворенность. Господи, Русик! Да как люди не поймут, что счастье — это иллюзия!» Руслан душераздирающе вздохнул. Он был полностью согласен со своим другом. «Жизнь людей печальна и коротка» с горечью, — продолжил Сидоров. Счастья нет, лишь иногда чувство удовлетворения, которое неизбежно сменяется скукой. Вот ты замечал, чего-нибудь хочешь, просто сгорая от желания, а потом получаешь это и понимаешь, совсем не того хотел. Или думаешь, ну надо же, ради этой-то ерунды в лепешку был готов расшибиться. И вообще... Сидоров мрачно посмотрел на дно пустого стакана. «В настоящем времени счастья нет. Оно или в прошлом, или в будущем. Мы или вспоминаем с ностальгией о каких-то событиях, или мечтаем о чем-то необыкновенном, что ждет нас впереди. Но сейчас, в данную минуту, счастья нет. Нет!» «Ты абсолютно прав», — всхлипнув, сказал Айхенбаум. Погоди, тут у нас, кажется, еще были какие-то запасы. И держась за стену, Руслан встал на четверенки и полез под стол. Мы не ценим того, что у нас есть! ⁇⁇ жаром продолжил Сидоров, глядя на пустой табурет, на котором только что сидел его друг. Мы свободные и молодые, мы здоровы, но на черта нам это надо сейчас, скажи. А вот лет через сорок мы, два старика, без зубов, волос и почек, с хроническим простатитом и ревматизмом, никому не нужны. Суткой под кроватью и капельницей в Вене будем, рыдая, вспоминать эти дни и говорить, «Ах, как мы были счастливы когда-то! Ах, мы ходили без палочки, пили все подряд, ели не задумываясь и не задумываясь, любили женщин» не боясь осечек. Мы были свободны и не нуждались в сиделке». Руслан Айхенбаум весь в пыли, вылез из-под стола, трагически развел руками. «Нет ничего?» — быстро спросил Сидоров. «Ну вот, я же говорил, счастья нет». «Что же делать?» — уныло спросил друга Руслан, положив руки на стол. «Я не знаю, я не знаю, какой смысл в этой суете, которая зовется жизнью» жаром произнес Яков Сидоров. Ведь все равно мы умрем. Смерть, русик, неизбежна. Руслан Айхенбаум уронил голову на руки. Сидоров жалостливо погладил его по голове. Жизнь — это сплошной обман и разочарование. И все блага, которые нас окружают, ничтожны. Мы — пленники страстей, друг мой. А потом — смерть. Плечи у Айхенбаума сотрясались. Он рыдал. «Я знаю, что ничего не изменится, если я уеду», печально произнес Сидоров. «Жизнь людей везде одинакова, в любой точке земного шара. Ничего не меняется ни от количества денег на счету, ни от количества красивых женщин, ни от наличия пентхауза, ни от внезапно свалившейся славы». «Все кончится одним и тем же, и для нищего, и для миллиардера. Всех закопают в землю». Айхенбаум уже не просто рыдал, он подвывал. На нижнем этаже кто-то постучал по батарее, требуя тишины. «Ага, слышишь?» — прищурился Сидоров. «Люди спать хотят. А я тебе скажу, Русик». «Не имеет никакого значения сонным или выспавшимся встречать скуку будней». «Что? Что же делать?» — сквозь всхлипывание выдавил из себя друг. «Мир и существующий порядок вещей мы не изменим. Это раз!» — жестко произнес Сидоров. «Это мы уже с тобой поняли. Но можно изменить себя, свое отношение к миру». «Наплевать на все, да, на все, на деньги, на карьеру, на рекламу, на вещи, которые выходят из моды уже на следующий день. Мы должны стать свободными, Русик, свободными, хотя бы внутри себя, в своей душе, поэтому я хочу уехать. Здесь, в Москве, перемены невозможны». За, за, «Зачем же так далеко ехать?» — пробормотал Ахинбаум. «Ты... ты...» «Ты бы лучше в Рязань поехал, что ли?» «А зачем мне Рязань?» «Ну, во-первых, это тебе не столица, а во-вторых, я к тебе буду хоть иногда в гости приезжать». «Нет, Рязань слишком близко к Москве», — покачал головой Сидоров. «Лучше уж куда-нибудь на Дальний Восток». «Тогда зачем тебе ближний?» «Русик, у меня там дядя!» — закричал Сидоров. И вообще, я же не навсегда уезжаю. Может, мне скоро надоест там, и я вернусь. Я просто сейчас хочу только одного — уехать отсюда. Уехать как можно дальше, поменять все. Климат, страну, язык, все. Руслан Ахимбаум поднял голову и заморгал глазами. «Я знаю», — изумленно прошептал он. «Я, кажется, понял». «Что ты понял?» «Ты, Яшка, из-за Жанны убегаешь!» «А при чем тут Жанна?» — разозлился Сидоров. «Дело вовсе не в Жанне!» «Нет, в ней!» — закричал Айхенбаум. По трубе снова застучали. «Да пошли вы! Ты от нее хочешь сбежать! На край света! Как можно дальше!» Они замолчали, глядя в стол. «Яша!» «А! Мне кажется, мы ее предали!» «Что?» Когда мы отказались от нее, мы ее предали. И не важно, что мы ей были не нужны. Она нам была нужна. Мы об этом уже сто раз говорили. Знаешь, Русик, я не прав. Человек все-таки бывает иногда счастлив, вздохнул Сидоров, когда он получает от жизни что-то как подарок. Просто так.